Глава 22. Джек. 24 января 1990 года. «Ты нахрен не поверишь!» Джек давно не видел Билли в таком состоянии, с тех пор, как все начали готовить документы для поступления в университеты. Может, какая-то девчонка, наконец, ему дала. Что случилось? У моего отца новый инвестор. Бизнес пошел в гору. Он заключил новые контракты на крупные суммы. Целых четыре в этом месяце. Теперь отец сможет оплатить мою учебу в университете». «Вот это да! Здорово!» Джек спрыгнул с дивана и рубанул кулаком по воздуху. Он приложил столько усилий, чтобы его друг подал заявление в Гаринский университет. Он предлагал платить за него аренду, изучал вопрос получения стипендий и грантов. Джек никогда не признался бы в этом, но он с ужасом думал о том, что придётся уехать из дома без кого-то из них — Адама, Мэтта, Билли и даже Майка. С оценками Билли тот был самым вероятным кандидатом на поступление. «Мы подаем заявление в Даремский университет, да?» Билли погрустнел и стал разглядывать свои руки, а потом отрывать заусенцы. Он всегда так делал, когда нервничал. «Классная руководительница говорит, что с моими оценками я могу попробовать подать заявление и в Кембридж». Папа обещал оплатить учебу в любом университете, в каком я захочу. раз теперь бизнес пошел в гору, поэтому я подумал. Ты подумал, что мы теперь тебе не ровнее? Ты у нас умный с бабками. Как все прекрасно получилось, правда? Жестким тоном произнес Джек, глаза у него горели от гнева. Не надо так, приятель. Приятель? Я давал тебе все, что ты хотел. Я позволял тебе брать мои вещи, чтобы ты не выглядел как цыган, черт возьми. Я познакомил тебя со своими друзьями. У тебя же не было никаких друзей. Ничего не было, пока ты не познакомился со мной. Три года я был тебе лучшим другом. Никогда у тебя такого не было. И теперь ты хочешь просто меня бросить? Да я предлагал платить за тебя аренду. А теперь посмотрите на него. Модная стрижка, немного деньжат. И он собрался в Кембридж». Хочет нас всех переплюнуть. Билли опустил голову, и Джек видел, что тот понимает, насколько он прав. Только благодаря ему этот ничем не примечательный парень по кличке Шекспир оказался привлекательным и популярным. Прыщавая кожа на лице разгладилась благодаря разным кремам Люси. Мама Джека отвела его к лучшему в городе парикмахеру, который обрезал сальные волосы и сделал стильную стрижку. Он даже впервые трахнулся за счет Джека. Правда, не знал, что Джек заплатил из своего кармана девчонкам, которых они в тот вечер привели домой. И теперь он собирается свалить в Кембриджский университет и свысока смотреть на человека, который фактически его создал. Джек был умен, но слишком ленив, чтобы добиться тех оценок, которые требуются для поступления в Кембридж. Его отец мог оплатить учёбу там, но он бы там долго не продержался. И чем плох Даремский университет? Он считается одним из лучших в стране. Послушай, я думал, ты за меня порадуешься. Я и предположить не мог, что ты это воспримешь как личное оскорбление. Мой отец сказал. Да плевать мне на то, что сказал твой отец. Заполучил пару контрактов и возомнил себя дональдом Трампом. Давай, вали в свой Кембридж. Билли уже открыл был рот, чтобы что-то сказать. но решил этого не делать, встал и собрался. Вот и прекрасно. Джек не хотел его видеть. Да кем он себя возомнил? Джек услышал, как хлопнула входная дверь и направился в кабинет отца. Значит, Билли решил бросить всех, кто сделал его таким, какой он стал. Джек не думал, что у него это получится. Не поедет его лучший друг в Кембридж. Он постучал в дверь отцовского кабинета. «Папа, мне нужно с тобой поговорить».